поисках утраченного шверпункта. Чем дальше в прошлое уходят те или иные исторические события, тем больше нам кажется, что по-другому и быть не могло. Однако под лозунгом «История не знает сослагательного наклонения» мы начинаем забывать, что в 1941 году речь шла о физическом выживании СССР и его жителей. Угроза военного поражения была вполне реальной, и только титанические усилия народа и цепочка правильных решений со стороны руководства страны позволили СССР выстоять. Если об этом хотя бы на минутку забыть, то на поле забвения сразу же вырастают сорняки типа «СССР спасли ошибки Гитлера, и Блицкрик был поглощен территорией». То есть Сталину, Жукову, Тимошенко и многим другим можно было сесть на завалинки и ждать, когда немецкий Блицкрик окажется поглощен бескрайними просторами европейской части СССР. Задача разгрома, развернутой и мобилизованной французской армии в 1940 году, причисленном превосходстве союзников, была не менее сложной, чем разгром неотмобилизованной и недоразвернутой Красной армии в первом году. Однако среди германских штабистов нашелся такой человек, как Манштейн, который придумал, как застать союзников врасплох и разгромить их. Но разработка Манштейна являлась отнюдь не первым вариантом плана Гельб. Если бы оказалась реализована одна из этих предыдущих разработок, война на Западе вполне могла закончиться для фюрера провалом, точнее, вместо Блицкрига получилась бы затяжная война на истощение мы вполне могли бы никогда не узнать о существовании идеи броска через ардены к Ломаншу. Точно так же у нас нет гарантии, что было невозможно придумать план войны с СССР, столь же эффективный, как предложенный Манштейном для Франции удар серпом. Это ни в коей мере не умаляет заслуг Красной Армии в срыве Барбаросы. Оказавшись в изначально невыгодных условиях, советское командование смогло сопротивляться достаточно энергично, чтобы недостатки немецкого плана войны с СССР вылезли наружу.